Черт возьми, как, однако, хочется пить! И он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками и пивших, на всех этих людей, которые могли утолять жажду, сколько им было угодно. Он проходил мимо кафе с наглым и вызывающим видом и по выражению лиц, по костюму, одним взглядом оценивал, сколько у каждого посетителя было при себе денег. Глухое раздражение поднималось в нем против всех этих спокойно сидящих господ. Если поискать, в их карманах найдутся, конечно, и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем у каждого должно быть не менее двух Луидоров. В кафе было не меньше ста человек. Сто раз под два луидора это четыре тысячи франков. Он пробормотал свиньи, продолжая изящно покачиваться на ходу. Поймая он одного из них на улице в темном закоулке, он, право же, без долгих размышлений свернул бы ему шею, как бывало делал это в деревнях с домашней птицей в дни больших маневров. Ему вспомнились два года, проведенных в Африке вспомнилось, как он грабил арабов на небольших южных стоянках. Жестокая и злая улыбка пробежала по его лицу при воспоминании об одной проделке, стоившей жизни трем арабам из племени Улед-Алан и доставившей ему и его товарищам 20 кур, двух баранов, золото и тему для шуток на полгода. Виновных так и не нашли, Да, впрочем, их и не искали, так как арабы считаются чем-то вроде естественной добычи солдата. В Париже не то. Здесь нельзя грабить открыто с саблей на боку и револьвером в руке, как там, вдали от гражданского правосудия, на свободе. Он чувствовал в душе все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране. Право, теперь ему было жаль этих двух лет, проведенных в пустыне. Какая досада, что он там не остался! Но он надеялся на лучшее повозвращение. И вот... Да, нечего сказать теперь лучше. Он коснулся языком нёба, слегка прищёлкивая, словно для того, чтобы удостовериться, как сухо у него во рту. Толпа двигалась вокруг, изнеможённая и усталая, Он продолжал думать, скоты, у всех этих болванов есть деньги в кармане. Он толкал встречных плечом и насвистывал веселые песенки. Мужчины, которых он задевал, оборачивались, ворча. Женщины говорили, вот нахал. Он миновал водевиль и остановился против кафе «Американ», спрашивая себя, не зайти ли выпить бокал. До того мучила его жажда. Прежде чем решиться на это, он взглянул на часы с освещенным циферблатом посредине тротуара. Было четверть десятого. Он знал себя. Как только бокал с пивом окажется перед ним, он проглотит его моментально. Что ему потом делать до одиннадцати часов? «Дойду до церкви Мадлен», — сказал он себе и медленно пойду назад.